Глава 36. Господин Люке Брашт уехал, прихватив с собой Ханса и напоследок сказал. «Благодарю за теплый прием, друг мой, и не переживай, Люке Брашт свое слово держит. Как только доеду до Берстенга, сразу же отправлю Ханса назад. Сам понимаешь, в нынешнее время одному путешествовать слишком опасно». Я тихо радовалась, что у меня хватило сообразительности поговорить с бароном о смене прислуги. Свекр подробно допросил меня о том, почему я хотела бы оставить Ханса, и задал странный вопрос. «Клэр, а тебя не смущает, что Ханс принадлежит к церкви страшного суда?» Я немного растерялась. Разумеется, ни про какую церковь страшного суда я не слышала. Хотя название звучало вполне угрожающе. А главное, я абсолютно не представляла, чем это может быть чревато для нашего дома. Именно потому и состоялся у меня длинный вечерний разговор с Хансом. Агапа, которую я вынуждена была оставить на кухне из-за погоды, взялась перебирать крупу и не мешала нашей беседе. До этого момента я даже не задумывалась о том, сколько различных церковных конфессий существует. Ханс служил у господина Люки последние восемь лет и в целом был доволен и обращением хозяина, и работой. Только вот теперь господин Брашт переезжал в Северные земли, так как получил там небольшое наследство от дальних родственников. А всем ведома, госпожа Клэр, что и Жанни строят церкви во славу воскрешения. Очень у них таких, как я, не любят. Так что, ежели вы меня при замке оставите, только одна благодарность от меня и будет вам. Как выяснилось, из всех этих разговоров наша церковь называлась Свидетели Рождества. Они не слишком любили братьев страшного суда, но прямой вражды не было. И даже посещать прихожанам одной церкви службы в другой дозволялось. Потому для Ханса гораздо предпочтительнее было остаться здесь, чем ехать за господином Люке. Господин Брашт, конечно, всякую защиту мне обещал. Но в завещании прописано было, что он слуг старых три года выгнать не сможет. Их даже в завещании поименно перечислили, до того прежний их хозяин милостивый был. А самому мне сильно не хочется жить там, где для меня ни одного храма, ни одной близкой души. В общем-то, эти разногласия шли мне только на пользу, но, признаться, такая сильная неприязнь между различными конфессиями меня поразила». Она казалась мне не просто неправильной, а какой-то извращенной. Именно поэтому уже после отъезда гостей я полюбопытствовала у барона и выяснилось, что мои подозрения были абсолютно правильными. Северные земли раньше всего, лет 20 назад, принадлежали другой стране. Барон говорил задумчиво, как бы вспоминая. Тогда, после войны, король этими землями награждал тех, кто в боях отличился. Конечно, местным не сильно нравилось присутствие чужаков, и года через три даже восстание там было. Но сейчас уже все утряслось, и люди живут мирно. Но вера у них как была своя, так и осталась. Вроде и не сильно от нашей отличается, но священники между собой сварятся. Ханс, как и обещал, вернулся. Правда, с момента его отъезда прошло почти 30 дней. Агапа с каждым днем работала все хуже и хуже. Зная, что ее ждет увольнение, она прирекалась ежедневно, не забывая рассказывать, как все в доме рухнет, когда она вернется в деревню. «Мне-то что? У меня дочь вдовая. Так только порадуется, что я ей подмогнуть смогу. А вы-то здесь а, все хозяйство запустите. Не в жизнь мужик крупу перебирать не станет и полы вам намывать. А мне-то что? Я устроюсь всем на зависть». Так что первой работой, которую должен был выполнить Ханс, стала проводить смертельно надоевшую мне тетку до деревни. Перед тем, как отправить служанку, я еще раз тщательнейшим образом осмотрела все продуктовые запасы, прикинула, сколько уходит на четверых людей в неделю, оценила количество мешков с крупами и мукой и решилась на небольшое транжирство. Вернувшись из деревни Ханс, по моей просьбе, привез с собой Нину. «Благодарствую, госпожа Клэр, век доброту вашу помнить буду». Нина была бездетная вдова, живущая у женатого брата, из милости. Невестка не забывала напоминать ей об этой самой милости и к месту, и не к месту. «Да нет, госпожа, голодать не голодала я, а только иной раз обидно попреки то зазряшней слухать. Разве ж моя вина, что коза в огород пробралась и капусту пожевала? Я и вовсе в то время в лес уходила по ягоды, а только завсегда любому разору в хозяйстве я виной. Денег у меня было совсем немного, тем более что я еще изредка покупала хлеб к столу для свекрови. И я, и свекра спокойно обходились пресными лепешками, которые я готовила на сухой сковороде». Поскольку муку я тщательно просеивала, то и были эти лепешки гораздо воздушнее монастырского хлеба. Но раз теперь в доме было двое слуг, то одевать и кормить мне предстояло обоих, а денег, к сожалению, больше у меня не становилось. В первые дни баронесса, воспользовавшись достаточно мягким характером Нины, пыталась заставить селянку обслуживать себя любимую. Это безобразие я быстренько пресекла. Не для того я рисковала деньгами, чтобы баловать противную бабу. Пусть и бесконечно стеная и возмущаясь, но обслуживать себя она научилась. И горшок утром выносила, и кровать сама лично заправляла. А мне Нина нужна была для того, чтобы освободить время от домашнего хозяйства. Рассуждала я просто. Барон – единственный человек в семье, у которого есть деньги». Если уж мне предстоит жить здесь и дальше, то неплохо бы иметь дополнительный источник доходов. А для того, чтобы что-то продавать, это что-то самой нужно сперва изготовить. Однако на несколько дней пришлось отложить все мои планы. Метели закончились, ударили сильные морозы, и в одно прекрасное утро Ханс сообщил. Госпожа Клэр, пока погода подходящая, надо бы свинью заколоть. И сало она уже нагуляла в Досталь. Да и по времени сейчас самое оно. До сих пор я как-то не слишком задумывалась о том, что часть продуктов можно продать. Например, солонина, из которой я несколько раз пыталась готовить, так и не вызвала моей любви. Мясо было жестким и довольно безвкусным. А вот если будет целая свиная туша, часть которой можно заморозить, то эту самую солонину можно будет отвести на рынок, а уж на вырученные деньги купить то, что мне понадобится» так что, вооружившись уличным фонарем, я пошла вместе с Хансом в свинарник осматривать место действия. Старшая хрюшкой в самом деле выглядела достаточно крупной. А вторую, госпожа, ближе к весне разделаем. Вот тут я подходящие доски нашел. А вот на эти козлы они и укладываются. Видите, по краям опылено малость. Это ежели по уму свинью колоть, то потом надо соломкой обложить тушу и тую солому поджечь. И щетина вся прогорит, да и усал появится такой вкус, как будто его прямо коптили. Многие, кто свиней колит, это к не делают, а по мне так зря. Тут а вон горелое дерево, совсем старое. Видать, раньше полили, а потом забросили. Но это мы непременно исправим. Весь этот день мы с Ниной потратили на подготовку. Мыли и драили все, что нам понадобится. Большие медные тазы, деревянные кадушки, здоровые глиняные миски, которые из-за размера хранились отдельно от кухонной посуды. Кипятили тряпье и чистили большой котел, в котором вываривают кости. Было почищено бесчисленное количество головок чеснока и... Перетерта в каменной ступке целая горсть горошин черного перца. Заодно я порылась в запасах и нашла там солидных размеров мешочек с укропным семенем. Госпожа, это ежели кого газы мучают, то из семян отвар делают и пьют. Нет, Нина. Может, конечно, оно и помогает от газов, но если с ним сало посолить, пальчики оближешь. Что-то я про это не слыхала, госпожа Клэр, сомнением отозвалась служанка. «Ничего, скоро попробуешь», — засмеялась я. Работы хватило всем, но это были ягодки по сравнению с хлопотами следующего дня. Ханс оказался настоящим сокровищем. Он не только быстро и аккуратно заколол свинью и подвесил ее, чтобы стекла в ведро кровь, но еще и совершенно ювелирно разрубил затем тушу на куски удобного для нас размера. «Эх, госпожа Клэр, была бы коптильня, какие бы ребрышки можно было изготовить!» Ну ничего-ничего, ежели Господь даст, летом в том вот уголко обустроим. Опять же и хранится копченая куда как дольше. Этот день, а также следующий, кухня напоминала собой небольшой филиал ада. Медленно парил на огне огромный котел, в котором плавали разделанная голова, все голени и куски рульки». По моей просьбе Нина споро ощипала двух старых кур, и их костлявые тушки также были брошены в будущий холодец. Ханс промыл кишки, которые я потом перемыла лично, просто в избежании. Нарубить Но ножами мясо на колбасу было самым муторным и сложным. Но поскольку Нина не отлынивала и не бурчала «да зачем бы такое придумали?», То и с этим нужным делом мы справились. К концу второго дня мы дружно набывали кухню, оттирая щеткой с каменных плит жирную пленку. Остывали на улице, прикрытые сверху чистой тканью, глубокие миски с холодцом. Даже если свекру и свекрови не понравится это блюдо, то четвертушка такой порции, брошенная в горшок с похлебкой или кашей, превратит блюдо в потрясающе вкусную еду. Часть свиного жира я перетопила, с улыбкой вспоминая господина Люки и его рассуждения о благородстве смальца. Шкварки подсолила и сложила отдельно, а вытопленный золотистый жир кинула кольцами колбасу и, дождавшись, когда колбаски зазолотятся, оставила остывать на улице прямо в этом жиру. Так они сохранятся достаточно долго. Помнится, у бабы Маши мы ели такие колбаски даже ранней весной. Главное, не ползать в горшке с салом руками». Часть свинины была порублена вместе с хрящами небольшими порциями. И хотя Ханс утверждал, что так никто не делает и лучше морозить одним большим куском, я предпочла свой метод хранения. Морозы стояли нешуточные, каждый раз потом слегка размораживать кусок, чтобы отрубить небольшую порцию – не лучшее решение». Ящик, плотно набитый завернутыми в чистую холстину ломтями сала, я держала в тепле кухни три дня. Никаких особых пряностей не использовала. Соль, немного черного перца и куча чеснока, также щедрая щепотка укропного семени. Именно оно будет изюминкой, придаст салу шикарный вкус. Но больше всего, как ни странно, все оценили кровяную колбасу и прессованный свиной желудок. Кровяную колбасу я делала сама, в очередной раз с благодарностью поминая бабу Машу и ее деревенское хозяйство. Я точно знала, сколько молока нужно влить, сколько пшенки насыпать, а сколько добавить мелкорубленного сала, чтобы колбаса получилась вкусной и сочной. Было чуть страшновато забыть какую-то деталь, но я справилась». Желудок же Яна фаршировала кусочками печени, легких и парой ложек рубленого сала. Затем отварила и на ночь положила под пресс. А уже утром подала к столу тонкие ламти лакомства. Оценила даже вечно недовольная госпожа Розалинда.